Надежда Тэфи. Жил-был таракан. Жил-был таракан. Маленького его звали просто букашкой-таракашкой. Подрос — стали звать тараканом. А состарился — стали величать таракан Иванычем. Жил таракан не пышно, не важно, не красно, не богато. В мусорном ведерке подоблезлую метлой у бабы Яги за печкой. И были у бабы-яги, кроме таракана, еще живые души. Кот-муркот, собачка-пустолайка, да девочка-машенька. Только таракан был ниже всех, и все им брезговали. Пройдет кот-муркот, на таракана кивает. Пройдет собачка-пустолайка, походя, облает. Пройдет девочка Машенька, Вежливо таракан Иваныче веничком да запечку. А сама баба-яга и знать о нем ничего не знала. Такой он ничтожный был. Вот состарилась яга, завалилась на постель и помирать начала. Девочка Машенька к своим убежала. Собачка-пустолайка к злой мачехе на село переехала. А кот-муркот к добрым людям ушел. Спину колесом гнуть. И прокурлы курлы мурлы петь. Остался у Еги в прислугах один таракан. Видит таракан: никого нет, а дела много. Подумал, да и стал хозяйничать. Ягиное хозяйство дело нехитрое. Пока за печкой сидел, ко всему пригляделся. Чуть свет встает, избу подметает, соринку к соринке соберет, по оконцу поползет, ледяные узорчики проверят. Много ли за ночь мороз накатал? Сколько звездинок, сколько травинок, сколько завертышек, сколько лучиков. Все примечает, все проверяет, всему счет ведет. Уберет таракана конца, начнет Иваныч адамант-камень чистить. Адамант-камень, а проще говоря, изумруд. Всем камням камень. На тринадцать ребер тесен, огнем закален. Солнцем раскрашен, горит, и играет. Ега его под трепицу прячет, чтобы не погас. Таков камень Адамант. А у кого он есть, тот самым богатым человеком считается. Вычистит таракан Адамант камень, Начнет угли шевелить, Бабе-яге старого железа щи варить. Сварит, покормит... а потом на лавку сядет, усами шевелит, дом сторожит. Вот долго ли, коротко ли призывает яга таракана, да и говорит. Надоело мне помирать-лежать, ползи ты, тараканишка, в город, достань мне от пекаря крепких дрожжей. Наемся я крепких дрожжей, дрожжи меня с постели и подымут. Собрался таракан в город. Путь дальний, холод лютый. Травинкой повязался, соломинкой подперся, идет. Шел таракан всю зиму. Весной пришел к пекарю, поклонился. Дай мне, говорит, крепких дрожжей. бабушку ёшку костяную ножку, Дрожжами со смертной постели поднять. Я тебе за это отработаю. А пекарь говорит: Ишь ты! Какой добрый уродился! Ну, ладно, работай. А будешь лениться, я тебя вместо изюмины в булку запеку. И стал таракан у пекаря работать. Пыль подметает, муку подсыпает и вокруг квашни бегает. Все лето проработал таракан, отпустил его пекарь с наградой, отвалил дрожжей сколько надо. И пошел таракан домой с дрожжами егу подымать. Долго ли, коротко ли, шел-шел, холодал, голодал, Снег валил, мороз трещал, а у таракана ни одежды, ни валенок. Чуть совсем не пропал. Однако дополз до дому. А ега лежит, сердится, костяной ногой в потолок стучит, Крепких дрожжей просит. а сама встать не может. Накормил ее таракан крепкими дрожжами. Стала ега на дрожжах подниматься. Дулась, дулась, раздулась, да и с постели слезла. — Ты это где? — говорит тараканишка, пропадал столько времени. Рассказал ей таракан, как в город полз, как у пекары работал, как дрожжи по морозу тащил. А сам хилый стоит, слабый. И усы у него отмерзли. Села яга на постель, глаза выпучила. — А почему же ты, — говорит, — не ушел от меня, таракашка ты несчастный? Жил бы на своей вольной волюшке, я бы тебя все равно не нашла, и без твоих дрожжей с постели бы не встала, и никакой бы на тебя таракана грозы не было. — Так почему же ты, — говорит, — назад вернулся? — Развел таракан лапами, сам, мол, не знаю. Рассердилась ега, костяной ногой о пол стукнула. «Отвечай мне всю правду, не то раздавлю я тебя железной клюкой и помелом вымету!» Думал-думал таракан, трудно ему свое дело понять. Таракан вообще усами думает, а у него, как усы, отмерзли, и думать нечем. Да вдруг, от страха, что ли, и вспомнил он пекаревы слова, да и говорит еге. «А это видно от того, что я добрый уродился». Почернела яга, зубами щелкает, затряслась вся. «Слушай», — говорит, — «Таракан Иванович, ты мне такого слова никогда не говори. Я его до смерти боюсь. Иди ты, Таракан Иванович, на все четыре стороны. Бери себе адамант камень. Даю его тебе, чтоб ты назад вернуться не надумал, потому что адамант камень все обратные двери закрывает». Взял таракан-адамант камень, попрощался с егою и зажил в городе припевающе. Свою пекарню открыл, муку сеял, тесто квасил, булки пек, честно торговал и по всей земле почетом пользовался, потому что был у него адамант камень. А у кого этот камень есть, тот самым богатым человеком считается.